Глава шестая. Дневник мадам Маньи. Продолжение. 21 сентября. Теперь мне уже лучше. А поначалу, после первого прослушивания, я чуть с ума не сошла. Настолько невозможными, невероятными казались мне все эти откровения... Голоса звучали так отчужденно, так незнакомо. Я прокрутила дважды запись. Не в силах избавиться от дурацкой надежды, что это шутка, что они всего лишь разыгрывают меня, желая наказать за неуместное любопытство. Киношник вернулся около десяти вечера, когда я уже немного успокоилась. Выглядело я, должно быть, неважно, поскольку он даже не пытался со мной заигрывать, и все его вопросы, если они были, остались невысказанными. Выключив магнитофон, я... Скорее запихнула в сумочку катушку с пленкой, едва попрощавшись, выскользнула за дверь. Но на лестнице я почувствовала, что ноги меня не держат. Волной накатил ужасный липкий страх. Я задыхалась, дрожала всем телом, и не находила сил двинуться с места. Мимо сновали жильцы, я все стояла, вцепившись, прила, и не видя ничего вокруг. Люди посматривали на меня с любопытством, а какой-то господин средних лет. Заговорил весьма игриво, но так и не дождался ответа. Наконец, собравшись с духом, я преодолела два марша до нашей площадки. И здесь уже на последних ступеньках внезапно осознал одну простую вещь. Магнитная лента в моей сумочке. Надежная защита и залог спасения. Она делает меня неуязвимой. Я настолько приободрилась, что, по крайней мере, сумела самостоятельно открыть дверь и войти в квартиру. Кристиан был вне себя от беспокойства. Он уже видел меня жертвой дорожного происшествия со всеми вытекающими лично для него последствиями. Да, ему и в самом деле выпало бы много хлопот. Сначала похороны женщины, которую он должен был убить, но не успел. Потом поиски новой кандидатуры. Опять венчание, опять свадебное путешествие. Да еще надо исхитриться, подсунуть свою молодую жену, профессору Канове. Снова вживаться в роль любящего супруга, снова разрабатывать план убийства. Ах, как бы меня порадовала его тревога, если бы я не знала ее истинной причины. Я извинилась за столь позднее возвращение, придумав на скорую руку какой-то ничтожный предлог. Кристиан, в свою очередь, был так доволен, что не стал ни о чем допытываться, и даже отправился на кухню разогревать мне ужин. Пока он там возился, я быстренько отключила микрофон и спрятала его с глаз долой. Молодому киногерою с нижнего этажа совершенно незачем быть в курсе наших разговоров. Правда, он уверял, что я могу положиться на его джентльменскую сдержанность, но в этот вечер я меньше, чем когда-либо была склонна верить людям на слово. Ну, а теперь, если уже его и разберет любопытство, пусть сам обращается к месье Дюбройлю и выкладывает денежки за подслушивание. Мне удалось овладеть собой даже быстрее, чем это можно было ожидать в таком беспримерном положении. Может, потому что я, в сущности, совсем не любила своего мужа. А вот где-то глубоко внутри меня зародилось злорадное удовлетворение, сделанным открытием. В конце ужина мне пришло в голову немного позабавиться. Приняв романтическую позу, я устремила взор в пустоту и произнесла. — Ты знаешь, я чувствую, что умру молодой. Кристиан едва не выронил грушу, которую уже собирался надкусить. — С чего ты взяла? — Не знаю. Какое-то предчувствие. — Надо отдать должное моему мужу. Он приложил беспримерные усилия чтобы отвлечь меня от таких нехороших мыслей. Как ни странно, в эти минуты мне было почти приятно слышать его голос. Но когда мы добрались до кофе, я взобновила атаку. Мне страшно. Прошлой ночью я видела во сне, как меня пожирают могильные черви. Это заявление, сделанное зловещим шепотом, произвело желаемый эффект. Мой пациент как раз клал в чашку второй кусочек сахара, и щипцы, выскользнув у него из руки, со звоном упали на пол. «Что за безумие? Бред какой-то!» — закричал он, откидываясь на спинку стула. «Почему, милый?» — его взгляд постепенно прояснился. Он нашел подходящий аргумент. «Ну, хотя бы потому, что на самом деле черви не съедят ни тебя, ни меня, да и вообще никого из погребенных». «А что им помешает?» — невинно поинтересовалась я. «Ну, да это же общеизвестно. Ты просто употребляешь стандартный речевой оборот, восходящий ко временам классической риторики. А черви заводятся лишь в том случае, если неубранный труп долго лежит на открытом месте. И мухи откладывают в него личинки. Но мухи не проникают в гроб, значит, и червям не откуда взяться». «Как ты умен, мое сокровище! Конечно, ты прав, это глупый сон». «Да, и умру я». Наверное, поздней осенью, когда мух уже почти нет. Думаю, еще ни одна чашка кофе не доставляла крестьяну стольких мучений. Я не унималась. Таинственным меланхолическим тоном разглагольствовала о смерти, о покойниках, выходящих из отверстых могил, и в заключение пообещала, что не покину его ни в этой, ни в будущей жизни. Видимо, я немного перестаралась. Ночью во мраке спальни ко мне вернулся страх. Я лежал ворочаясь без сна, а когда Кристиан случайно дотрагивался до меня рукой или ногой, я вздрагивала от ужаса. Он был напуган ничуть не меньше меня. Безмолвно трясясь по разной стороны кровати, мы являли собой довольно-таки странную супружескую чету. С первыми лучами солнца ночной кошмар рассеялся, и меня осенила новая блестящая идея. Перед обедом я позвонил месье Дюбройлю и сообщила ему, что хочу переписать пленку и обеспечить воспроизведение звука в нашей квартире. Он обещал мне немедленно прислать своих сотрудников со всеми необходимыми материалами. Процедура заняла совсем немного времени и протекала в непринужденной, можно даже сказать, шутливой атмосфере. Мой план очень позабавил маленького еврея и его бригаду, а наш молодой сосед чуть не прыгал от восторга, при мысли о конфузии, ожидающем увлеченного мужа. О, ну, если бы они знали содержание записи. Думаю, тогда вся история не показалась бы им такой уж веселой. Громкоговоритель мы решили упрятать в радиоприемник. Крестьян в технике не разбирается, и заподозрить наличие дополнительного динамика определенно выше его сил. Охваченная охотничьим азартом, я то и дело вспоминала письмо Эдгара По. Когда детективы ушли, я без церемонии выставила киношника из его собственной комнаты и принялась за дело. Теперь мне очень пригодился опыт, полученный во время давнишних попыток сделать артистическую карьеру. Скажу не хвастая, что превзошла самая себя и в рекордный срок... Смонтировала вполне приличную радиопостановку, основу которой составила запись, сделанная накануне. Фрагменты моего творения располагались в тщательно продуманной последовательности, кровожадные планы чередовались с любовными стонами, а философские откровения — с жарким шепотом, полным чудовищных непристойностей. Надо отметить, что Кристиан играл тут весьма скромную роль лишь изредка подавая реплики. Все это я скомпоновала со вставками собственного изготовления, нежными упреками, безжалостному мужу, горестными возгласами, латинскими цитатами из свадебного обряда и даже выдержками из Евангелия. В качестве музыкального сопровождения был использован траурный марш Шопена. Я обнаружила его среди хозяйских граммофонных пластинок и он пришелся как нельзя более кстати. Особое внимание я уделила громкости. В основном звучание было тихим и еле слышным, так что разобрать отдельные слова или аккорды шопеновского органа удавалось лишь при известном напряжении слуха. Но в ключевые моменты звук внезапно нарастал, производя потрясающее впечатление. Венчала мелодраму «Евангельское пророчество». И тогда он придет, чтобы судить живых и мертвых. Эти слова я произнесла отчетливо, громко, звенящим от напряжения голосом, постаравшись вложить в них всю доступную мне силу убеждений и страсть. Около пяти часов я позвонила конове. Извинилась, И, сославшись на недомогание, отменила мою сегодняшнюю работу у профессора. С монтажом мыльной оперы было покончено. И я спешно занялась копированием исходной записи. Когда подошло время ужина, я уже располагала достаточным количеством экземпляров. Ради ускорения процесса выкинула резонерские рассуждения мадам Кановы, сильно смахивавшие на какой-нибудь перевод с латыни. Затем стерла оригинал. После завершения работы возбуждение схлынуло, и ко мне снова подкрался страх. Но вид аккуратных бобин с пленками быстро успокоил меня. В них моя защита. Даже если Кристиан каким-то чудом разгадает затеянную против него игру, он уже не посмеет причинить мне вред. А маленький сейф в одном из банков я абонировал еще накануне. Спрятав улики в надежное бронированное хранилище, я вернулась на рёдопасси. Первым делом я зашла в нижнюю квартиру. Герой-любовник уехал куда-то на несколько дней и великодушно оставил мне ключ. Проверила аппаратуру и включила магнитофон. Затем вышла, заперла дверь и сколотящимся сердцем отправилась наверх. В начале записи имелось с полдюжины метров чистой пленки. Так что мне хватило времени дойти, спокойно раздеться и принять непринужденную позу. Кристиан в домашней куртке и шлепанцах лежал на диване, погруженный в чтение диалогов Платона. Он явно обрадовался моему приходу и приветствовал меня с небывалой сердечностью. — Ты сегодня отлично выглядишь, дорогая. Ну как? Развеялись твои черные мысли. Целиком и полностью, беззаботно отозвалась я. Сейчас мне даже стыдно, что я так разнервничалась из-за пустяков. Очень глупо получилось. О нет, что ты! Просто у каждого человека бывают такие дни, когда ему кажется, будто с ним творится что-то необычайное. Тут я невольно расхохоталась, и он с облегчением присоединился к моему смеху. Взяв какой-то иллюстрированный журнал, я опустилась в кресло напротив. Ждать пришлось совсем недолго. Прологом к основному действию служил мерный ритмичный скрип диванных пружин. Сперва звук был почти неслышным, но постепенно становился все отчетливее. Оторвавшись от Платона, муж недоуменно уставился на диван под собой. Видимо, скрип пробудил в нем какие-то воспоминания. Наконец Кристиан неуверенно спросил. Ты ничего не слышишь? Я ответила удивленным взглядом. Мой супруг поерзал на месте, судорожно вздохнул и тоже перебрался в кресло. Книга лежала у него на коленях, но страниц он больше не переворачивал, или что смотрел в одну точку, весь обратившись вслух. Должна признаться, что последующие минуты были минутами наивысшего торжества в моей жизни что может сравниться с наслаждением жертвы, повергшей в ужас своего убийцу, видящей, как он мечется, словно зверь в западне, не понимая, что с ним происходит. Да и то сказать, нужно быть гением, чтобы в подобных обстоятельствах заподозрить розыгрыш. Страх крестьяна рос с каждой минутой. Муженек совсем потерял голову и лишился способности здраво рассуждать. Он сидел сгорбившись, на лице гримаса, побелевшие пальцы мертвой хваткой впились в книгу. Зловещий замогильный шепот казался ему ночным кошмаром, от которого нельзя ни укрыться, ни убежать. Через некоторое время он сделал отчаянную попытку стряхнуть наваждение и вернуться в привычный реальный мир. Естественно, за поддержкой он мог обратиться только ко мне. И вот мой супруг... Затравленно озираясь, выдавил. Беатрис, мне почему-то кажется, что из приемника доносятся какие-то звуки. Я озабоченно поглядела на приемник, потом на Кристиана, и рассмеялась. Сердце мое, но ну ты же сам видишь, он выключен. Кристиан встал, растерянно пошарил по стене вокруг аппарата и остановился посреди комнаты. Ты действительно ничего не слышишь? Нет. А что я, собственно, должна слышать? Я заговорила с ним, как с малым ребенком, делая вид, будто стараясь успокоить его, и нарочно подбирая самые стертые и банальные фразы. Не вынеси этой двойной пытки, он нетерпеливо махнул рукой, призывая меня к молчанию, и опять сел в кресло. «Может, выпьешь рюмку коньяка?» — предложила я. Мой муж не ответил. Он замер, втянув голову в плечи и не смея поднять на меня глаза. Все тело его словно окаменело, и лишь гримаса боли, изредка мелькавшая у него на лице в особо напряженные моменты диалога, показывала, что это живой человек. А когда мадам Канова проворковала «Я не злопамятна», он со стоном зажал уши. Видя его таким потрясенным, Я даже испытала нечто вроде раскаяния за свою жестокость. Мадам Канова, эта женщина говорит правду, но не злопамятна. Ее даже нельзя назвать злобной. Ей просто глубоко безразлично, что именно она приносит окружающим, горе или радость, счастье или беду. Однако такое равнодушие внушает куда больше страх, чем самая откровенная свирепость. Все мы порой способны на недобрые чувства, и злым считают человека, у которого эта способность выражена чуть сильнее, чем у остальных. Пугает не наличие этих чувств, а степень их развития. Сознательное пренебрежение ко всему, кроме собственной персоны, а моральность, возведенная в принцип, встречается гораздо реже, здесь мы сталкиваемся с какой-то особой породой людей, чьи души подобны несокрушимому алмазу. Впрочем, Можно сказать и наоборот, что они слеплены из грязи. Но вот отзвучал мой последний возглас. Кстати, он не произвел на Кристиана того впечатления, на которое я рассчитывала. Наступила тишина. Мой муж по-прежнему сидел не шевелясь. Его светлые волосы взмокли. По лбу стекали крупные капли пота. Внезапно меня посетила новая идея. А знаешь, сейчас и мне кажется, будто я что-то слышу, заметила я, с интересом поглядывая на молчащий приемник. Словно какое-то бурмотание. Но это же невозможно, в ужасе прошептал муж. Я-то больше ничего не слышу. Да? Ты уверен, милый? Это стало последней каплей. Бледный, как полотно, крестьян с трудом дотащился до телефона в передней. комкой страницы перелистал справочник и вызвал врача. «Прошу вас, очень прошу, поскорее!» — донесся до меня хриплый голос. «Да, да, мне совсем плохо. Кажется, начались галлюцинации, меня лихорадит. Да, пожалуйста!» Он отказался от ужина, лег в постель и до подбородка закутался в одеяло. Визит доктора не принес ему облегчения. Это было неудивительно. Ночью у страдальца поднялась температура. Временами он впадал в беспамятство и начинал бредить. Я воспользовалась одним из таких моментов, сбегала вниз и стерла с пленки свой шедевр. Утром пришлось опять вызвать врача. Теперь уже звонила я сама. Такой поворот событий меня не устраивал. Ведь если христиан и вправду сойдет с ума, я не смогу рассчитаться с ним так, как он заслуживает. Но тревога оказалась напрасной. Жар спал, состояние больного улучшилось, и вскоре он уже обрел способность контролировать свои мысли и слова. Около полудня мой обожаемый супруг заснул, дав мне время еще раз спокойно обдумать положение. Под конец я сочла, что нотариальная контора более надежное место, чем банковский сейф, и решила как можно скорее обратиться к какому-нибудь известному нотариусу. Пожалуй, разумнее всего будет оставить у него не только пленки, но и мой дневник, а также письменный комментарий избранных мест магнитофонные записи. Эти документы послужат дополнением к основному материалу, и в итоге получится. Нечто вроде завещания. Что ж, неплохо. Сейчас уже семь часов вечера. Днем Кристиан проглотил несколько ложек овощного бульона, обычно он его терпеть не может, и опять погрузился в сон. А я размышляю. Решение, принятое сегодня утром, вернуло мне душевный покой, и я чувствую в себе достаточный сил, чтобы осуществить задуманное. Еще только одна ночь, и моя особа станет для заговорщиков неприкосновенной. Ведь если со мной что-нибудь случится, они оба отправятся на гильотину. Волей-неволей придется им беречь мою жизнь, пуще своей собственной. Муж проснулся, взгляд у него блуждающий, в глазах тревога. Полагаю, он не может избавиться от мыслей об адском пламени, уготованном клятву преступнику и убийце. Ничего, пускай пофантазирует. Завтра, оставив у нотариуса магнитофонные ленты и свой дневник, я побеседую с крестьяном на чистоту, и его паника обретет вполне реальное земное обоснование. Но даже узнав причину истинную вчерашних галлюцинаций, мой святоша все равно останется во власти дум о загробном возмездии. Двойной страх, ожидание кары и от людей, и от Бога, доканают его. Быть может и не слишком быстро, но зато наверняка. Уж об этом-то я позабочусь. Монт. Выдержка из заметки от 12 октября 1948 года. Драма ревности на и Пасси. Вчера вечером, около девятнадцати часов, несколькими выстрелами из револьвера, был смертельно ранен господин Поль Канова, профессор истории в Сорбоне. Трагедия произошла в квартире его секретарши, мадам Маньи, муж которой вернулся домой раньше обычного, месье Кристиан Маньи, ассистент философского факультета. Все считали его другом покойного профессора. Положение и вид, в расплох пары, не позволяли усомниться в характере их отношений. Вероятно, в данном случае следует говорить о преступлении на почве ревности, совершенном в состоянии аффекта. Но, разумеется, нельзя исключать и такую версию, как убийство с заранее обдуманным намерением. Охваченный раскаянием убийца, сразу же вызвал врача, однако любая медицинская помощь была уже, по-видимому, бесполезной. Профессор Канова не дожил до утра. Сегодня, в 4 часа 30 минут, он скончался в хирургическом отделении американского госпиталя в НИИ. Супруги Маньи арестованы и дают показания комиссару Мэнжо, которому поручено расследование этого дела. Наш корреспондент пока не имел возможности встретиться с комиссаром и задать ему какие-либо вопросы. Это в высшей степени прискорбное происшествие, безусловно, вызовет бурю страстей в академических кругах, к которым принадлежат и убийца, и жертва. Дальнейшие подробности дела мы сообщим нашим читателям после пресс-конференции комиссара Менжо, назначенной на сегодняшний вечер. Впрочем, уже сейчас очевидно, что ждать каких-либо сенсационных разоблачений не приходится. Это история из тех, где все ясно с самого начала. Переписка Париж, 13 октября 1948 года. Мадам Поль Канова, директору страховой компании Ла Сальватрис Лозанна. Глубоко уважаемый господин директор. Настоящим письмом я прошу вас и впредь, пока не последуют какие-либо уточнения, управлять на прежних условиях тем капиталом, который я унаследовала после трагической кончины моего дорогого супруга. Подобно ему, я совершенно не сведущая в финансовых вопросах и думаю, что пройдет еще несколько месяцев прежде чем я сумею разобраться в делах и приму окончательное решение по поводу страховки. Мне советуют переоформить договор и по-прежнему хранить деньги на депозитах вашей компании. Я тоже склоняюсь в пользу такого варианта. Пока что я прошу вас, господин директор, распорядиться о присоединении накопившихся процентов к основному капиталу. С наилучшими пожеланиями. Париж, 13 октября 1948 год. Мадам Поль Канова, директору страховой компании «Ла Фамилиаль», Париж. Глубоко уважаемый господин директор. Настоящим я прошу вас, ввиду расходов, возникших в связи с кончиной моего дорогого супруга, перевести на мой банковский счет 500 тысяч франков. Оставшуюся сумму, то есть... 19 миллионов 500 тысяч франков, за вычетом налога на наследство, я прошу вас пока что хранить на прежних условиях, поскольку еще не решила, как распорядиться этими деньгами. Впрочем, полагаю, что самым разумным шагом стало бы заключение нового страхового договора с вашей фирмой. Но каким бы ни было мое решение, прошу вас, господин директор, Уже теперь распорядиться о присоединении процентов к основному капиталу с наилучшими пожеланиями и так далее. Лозанна 13 октября 1948 года. Начальник отдела смертных случаев компании Ла Сальватрис, руководителю отдела смертных случаев компании ла Фамильяль, Париж. Месье Мне хотелось бы обратить ваше внимание на глубочайший интерес, проявляемый швейцарскими страховыми компаниями, к расследованию убийства вашего клиента, месье Полика Новы, который являлся также и нашим клиентом. По понятным причинам мы не имеем возможности поручить это дело своим экспертам, но вполне полагаемся на квалификацию ваших сотрудников. Им предстоит действовать на собственной территории, что исключает саму возможность возникновения каких-либо проблем юридического порядка. Тем не менее, мы хотели бы взять на себя часть расходов, связанных с расследованием. Думаю излишне пояснять, что это свидетельство того исключительного внимания, которое мы уделяем данному делу. Мы были бы весьма благодарны за текущую информацию обо всех этапах следствия. Как вы понимаете, мы не можем надолго затягивать выплату страховой суммы, если ваши люди не выяснят каких-либо новых обстоятельств, и при том достаточно существенных. К этому письму я прилагаю копию небольшого досье, составленного сотрудником нашей фирмы в 1924 году, перед заключением договора с месье Кановой. Надеюсь, эти сведения хоть немного облегчат вашу работу. Добавлю также, что составитель досье, бывший страховой инспектор Пьер Руссо, в настоящее время является заместителем генерального директора нашей компании и с особым интересом следит за расследованием дела Кановы. С глубочайшим уважением. Париж, 19 октября 1948 года. Руководитель отдела смертных случаев в компании Ла Фамилиаль, начальнику отдела смертных случаев в компании Ла Сальватрис Лозанна. Месье, посылаю вам копии первых материалов по делу кановы, собранных нашими агентами. Смею заверить, что расследование данного случая мы поручили нашим лучшим специалистам, пользующимся доверием и поддержкой столичной полиции. Кроме того, с нами сотрудничает одно из наиболее солидных частных детективных бюро Парижа. Прилагаемый отчет подписал инспектор Андре Бельен, на которого возложено общее руководство следствием. Мы будем, разумеется, и впредь держать вас в курсе событий, своевременно извещая о любых новых данных. Если же у вас возникнут вопросы относительно каких-либо пунктов, то мы будем рады в меру своих сил предоставить вам дополнительные пояснения. Примите и прочее, и прочее. Доклад инспектора Беллюэна. Париж, 18 октября 1948 год. Уже при первой беседе с комиссаром Менжо принявшим к производству дела Кановы, я обратил его внимание на существование страховки и все соображения, вытекающие из этого обстоятельства. Комиссар выслушал меня с большим интересом. Вообще, я должен заметить, что полиция на сей раз отнеслась к нашим проблемам с полным пониманием и оказывает нам всевозможную помощь. Само собой, разумеется, что мы с самого начала учли возможность сотрудничество между мадам Кановой и супругами Маньи. В дальнейшем мы приложим все усилия, чтобы не упустить ни малейшего доказательства, подтверждающего эту гипотезу. Но прежде всего, короткая справка относительно главных действующих лиц. Мадам Канова родилась в 1917 году в Севастополе, Россия, предположительно, в весьма обеспеченной семье, готовилась стать врачом, училась в Москве, но не успела закончить образование, так как в 1941 году была призвана в Красную Армию в качестве медицинской сестры очутившись в Париже в 1946 году, обратилась к правительству Франции с просьбой предоставить ей политическое убежище. Эта просьба была удовлетворена. В декабре того же года советское посольство безуспешно пыталось добиться ее высылки из Франции. До своего замужества в июле 1947 года молодая беженка не имела каких-либо определенных средств к существованию но жизнь вела уединенную и, по-видимому, вполне безупречную. Подробности ее знакомства с профессором Кановой выяснить пока не удалось. В дни главных церковных праздников аккуратно посещает православный храм, но к религии, судя по всему, равнодушна. Убежденной христианкой ее не назовешь. Говорит по-французски с легким акцентом. Кроме своего родного языка, русского, знает также немецкий. Исключительно хороша с собой. Месье Кристиан Маньи. Родился в 1913 году в Туре в семье государственного служащего. Пять братьев и сестер. Посещал Турский колледж отцов и иезуитов. Завершил образование в Сорбонне. В 1937 году... Успешно выдержал экзамен на должность преподавателя истории и географии. До начала войны преподавал в нескольких провинциальных гимназиях. Воевал, имеет боевые награды. С 1940 по 1943 год военно пленный. После освобождения из концлагеря был принят на работу ассистентом в Сорбонский университет. Параллельно участвовал в движении сопротивления. Квалифицированный специалист, хороший лектор, пользуется уважением среди коллег и студентов. Предпочитает вести скромную жизнь без всяких излишеств. Сколько-нибудь серьезных денежных затруднений никогда не испытывал. В июле текущего года женился по любви на мадемуазель Беатрис Мансо. Семья господина Маньи была против этого брака. Прямой материальной заинтересованности в смерти застрахованного лица не имел. В целом, производит довольно приятное впечатление. Мадам Кристиан Маньи родилась в Париже в 1928 году. Единственный ребенок в семье, отец мелкий служащий. Еще в детстве потеряла обоих родителей, воспитывалась опекуном, не проявлявшим к девочке особой сердечности. В настоящее время занимается дипломной работой на историческом факультете в Сарбоне, окончила курсы стенографисток, в июне сего года получила место секретарши профессора Кановы и продолжала работать у него после своего замужества. В предшествующий период вела довольно свободную жизнь, не слишком обременяя себя правилами строгой морали. Пробовала силы на артистическом поприще, однако успеха не имела. Миловидна, не глупа. Исходя из мысли, что какая-нибудь незначительная деталь подтвердит наше предположение о двойной игре, мы в первую очередь сосредоточили усилия на точном воссоздании картины убийства. Как ни досадно, мотивировка преступления не вызывает сомнений мадам Маньи действительно была любовницей нашего клиента. Это подтверждается многочисленными свидетельскими показаниями, приводить которые, я полагаю, излишним. Скажу лишь, что они целиком и полностью согласуются между собой. Роман завязался еще до замужества мадам Маньи и продолжался после ее свадьбы. Особенно убедительные доказательства их отношений имеются на период конца сентября Начало октября сего года. Так, 4 октября месье Канова посетил мадам Манги в отсутствие мужа, под тем предлогом, что им надо продолжить обработку неких исторических материалов. Заниматься на квартире у профессора якобы не представлялось возможным ввиду ремонта в его кабинете. 7 октября состоялся еще один визит, и тоже в отсутствие месье Маньи. Не меньшую ясность мы видим и в том, что касается самого убийства. Ситуация совершенно недвусмысленная. Мадам Маньи в легком пеньюаре, стол накрыт на двоих, на заднем плане разобранная постель. Следует учесть, что месье Канова пришел туда всего за 15 минут до описываемого момента. Он сидел без пиджака. На лице его, уже впоследствии, были заметны следы губной помады. Последнее обстоятельство, на мой взгляд, важнее предыдущих. Если туалет мадам Маньи и всю обстановку в комнате еще можно считать игрой, задуманной для отвода глаз, то гораздо труднее представить, как молодая женщина целует нашего клиента, уже простертого на полу в луже крови. Хотя, конечно, нельзя исключить и этот вариант. Требующий от мадам Маньи поистине незаурядного хладнокровия. Но будь любовная сцена вымышленной, профессор, скорее всего, не стал бы снимать пиджак, который в этом случае оказался бы простреленным. Одним словом, внешний вид жертвы и место преступления свидетельствует в пользу официальной версии. Следует отметить одну деталь. Расспросив продавщиц парфюмерного магазина, где бывает мадам Маньи, мы узнали, что она всегда покупала так называемую поцелуйную губную помаду. Когда же мы поинтересовались насчет этого пункта у самой мадам Маньи, она ответила, что несколько недель назад, сообразуясь с пожеланиями своего мужа, сменила сорт помады. К моменту допроса ей не было известно, что мы наводили справки в магазине. Теперь... Оборудие убийства. Это револьвер калибра 7,65 миллиметра, законно купленный и зарегистрированный в полиции. Месье Маньи выхватил его из ящика платиного шкафа, где он лежал со дня покупки. Мы опросили приходящую прислугу, которую чита Маньи нанимала последние месяцы для уборки квартиры. Все уборщицы подтвердили, что не раз видели именно это оружие в этом самом ящике. Револьвер был приобретен в 1947 году. У частного торговца на Авеню де Довольно любопытный факт. Месье Маньи не утаил, что в сентябре зарядил свой револьвер новыми патронами, купив их в том же магазине. Как он объяснил, Ему хотелось быть уверенным, что оружие в порядке и не даст осечки, если доведется стрелять. Между тем, гарантийный срок годности патронов этого типа составляет при правильном хранении 24 месяца. И такая забота о боевой готовности, пожалуй, выглядит чрезмерной для человека столь мирной профессии. Как бы то ни было, теперь господин Манги может похвалить себя за проявленную предосмотрительность. Мы постарались с максимальной точностью восстановить все действия месье Маньи в день убийства в интервале между выездом из гаража 18.20, подтверждено сторожем, и возвращением домой час спустя. Не исключалось, что он допустил обычную ошибку начинающих преступников. Никуда не поехал а проболтался это время где-нибудь поблизости, поджидая жертву. Но обвиняемый облегчил нам задачу, подробно описав свой маршрут. Примерно в 18.45 он остановился возле табачной лавки на бульваре Сен-Жермен, купил сигарет и выпил аперитив. Владелец давно знаком с господином Маньи и удостоверил правильность его показаний. Затем, уже сев в машину, Месье Маньи увидел, что забыл коробку шоколадных конфет, приготовленных в подарок матери, решил поскорее вернуться домой и забрать их. Конфеты, купленные днем раньше в ресторане маркиза де Севинье, полиция обнаружила в том же ящике, где лежал револьвер. Подобные совпадения невольно наводят на мысль о тщательно до мелочей продуманном плане, характерном для многих преступников из интеллектуальных кругов. Но на наш удивленный вопрос, стоило ли возвращаться ради такого пустяка, месье Манье ответил, что в этот вечер праздновалась золотая свадьба его родителей, и явиться к ним без подарка значило бы проявить крайнюю степень неуважения. А покупать вторую коробку столь же роскошных конфет ему не хотелось, ведь жалование ассистента невелико. Объяснение вполне убедительно. Добавлю, что, проверив сообщение о юбилейной дате, мы убедились в правдивости слов месье Маньи. Единственное, что выглядит не совсем естественно, это выпитый им аперитив. Обычно он почти не употребляет спиртное. Складывается впечатление некоторой нарочитости, как будто он стремился не только провести время в табачном магазине, но и обратить на себя внимание, что проще всего сделать, выпив рюмочку-другую и перебросившись несколькими фразами с хозяином. Я не возлагаю на эту деталь особых надежд, но совсем упускать ее из виду тоже не следует. Поведение обоих супругов после убийства можно назвать прямо-таки образцовым. Уже в 19.15 месье Маньи вызвал скорую помощь и сразу, вслед за тем, позвонил в полицию, которая прибыла на место происшествия раньше врачей. Профессор Канова, получивший четыре пули в грудь и живот, к этому моменту находился на диване, и мадам Маньи делала ему перевязку, пытаясь остановить кровь. Когда подоспевшие санитары подняли раненого, он на минуту пришел в сознание и отчетливо произнес, по делам мне под лицу. Господи, смилуйся надо мной. Позднее в госпитале месье Канова уже только бредил. Эти слова умирающего в высшей степени противоречат всем нашим чаяниям. В них нельзя усмотреть и намека на желание сообщить о некой смертельной западне. Напротив, жертва самым недвусмысленным образом выгораживает убийцу, удостоверяя присутствующих о характере своих отношений с мадам Маньи. Заявление месье Кановы – факт, сильно осложняющий нашу задачу. Все же мне хотелось бы указать на одно любопытное обстоятельство, по которому пока нельзя определить чрезмерное совпадение показаний мадам и месье Маньи. Как правило, рассказы очевидцев бывают полны противоречий. Здесь же налицо стопроцентное сходство, вплоть до одинаковых речевых оборотов. Не менее странно, что обоим супругам запомнились одни и те же подробности. Комиссар Менжо сразу обратил внимание на эту непостижимую гармонию, наводящую на мысль о соответствующей режиссуре. Передавая мне протоколы допросов, Он заметил, большинство преступников выдает себя противоречиями в показаниях, что же до этой парочки, то они, похоже, допускают ошибку противоположного свойства. И в самом деле, все ответы супругов Маньи подозрительно напоминают реплики актеров, заранее вызабревших роли. В общем, я пришел к выводу, что дальнейшее расследование убийства, как такового, стало бы для нашей фирмы, лишь бесполезной тратой времени. Тут все да нельзя просто. В картине нет никаких белых пятен. Теперь оставалась наиболее деликатная часть работы. Мне надлежало досконально разобраться в отношениях между убийцей и вдовой нашего клиента, в чью пользу был заключен страховой договор. Здесь отчетливо просматривается корыстный мотив, и я надеялся обнаружить какое-нибудь слабое место в обороне наших противников. Не скрою, поначалу мы рассчитывали на быстрый успех. Господин Маньи, недурен собой и в качестве ближайшего сотрудника, профессора Кановы, имел свободный доступ в квартиру последнего на авеню Делепсару При таких условиях интрижка ассистента... С красавицей женой пожилого коллеги кажется мне вполне вероятным допущением, а соседи и прислуга в подобной ситуации зачастую проявляют куда большую зоркость, нежели обманутый муж. Но, к сожалению, все расспросы дали нулевой результат. Приходится признать, что месье Маньи и мадам Канова никогда я подчеркиваю, ни разу не встречались на квартире профессора. Сделав это неутешительное открытие, мы перенесли наши усилия на Рю-де-Пасси. Мы показывали фотографию мадам Канова, спившемуся и совершенно тупоумному консьержу, дворнику, местным лавочником и аптекарю. Мадам Канова особо весьма предусмотрительная и могла, идя на свидание... Заглянуть в аптеку за предохранительными средствами. Но все лишь покачивали головами и твердили, что видят эту женщину впервые. Ни один человек в квартале никогда не замечал здесь автомобиль мадам Кановы. Полиция ни разу не штрафовала ее тут за неправильную парковку. На окрестных бензоколонках ею не было куплено ни литра бензина. Единственным результатом наших розысков явилось небезынтересное сообщение квартирной уборщицы, обслуживающей помимо других жильцов дома на рюдо и Читу-Маньи. Она отметила, что супругов Маньи, обычно не отличавшихся аккуратностью, в последние две недели перед происшествием словно без чистоты обуял. Полиция... Проверил отпечатки пальцев во всех помещениях, включая кухню, ванную комнату и туалет. То же самое было сделано в машинах мадам Кановы и ее предполагаемого любовника, а также в летнем доме убитого Фонтенбло, где месье Маньи, по его словам, ни разу не бывал. Там мы также опросили сторожа, соседей, разносчиков, показывали им фотографии убийцы, все без малейшего успеха. Остается лишь констатировать полное отсутствие доказательств, каких-либо контактов между интересующими нас лицами. Конечно, в Париже найдется достаточно мест, где влюбленные, не опасаясь любопытных взоров, могут с комфортом провести наедине несколько часов или целую ночь. Кроме того, кто-то из сослуживцев месье Маньи утверждал, что уже в октябре видел его вместе с мадам Кановой в ресторане одного из крупных столичных отелей. Мы ознакомились с записями в книге постояльцев, но, как и следовало ожидать, искомых фамилий не обнаружили. Тогда мы для пущей уверенности установили личности всех гостей, занимавших в ту ночь двухместные номера. Улов составил семьдесят одну парочку, ни одна из которых не имеет к нашему делу ни малейшего отношения. Добавлю, что ни месье Маньи, ни мадам Канова не смогли припомнить о своем времяпровождении в указанный вечер. Вместе с тем... Они вполне допускают, что их видели в том или ином ресторане, поскольку, по их словам, сам профессор, предпочитавший любым развлечениям исторические студии, нередко просил господина Маньи взять на себя обязанности галантного кавалера и свозить куда-нибудь мадам Канову, чтобы она не слишком скучала. К сожалению, месье Канова уже не сможет ни подтвердить, ни опровергнуть это заявление. Ничего не дали нам и обыски, проведенные в обеих квартирах, на авеню Дель-Абсерватуар и на рю де как и в Фонтенблокском доме профессора. Полиция не нашла никаких компрометирующих предметов или писем. Проверка банковских счетов тоже не выявила ничего экстраординарного ни крупных поступлений, ни внезапных расходов. Так что, если наши подопечные и осуществляли взаимное финансирование, то делалось это явно не через банк. Следствие практически закончено, и комиссар счел возможным до суда отпустить месье Маньи на свободу. Разумеется, полиция ведет за ним непрерывное наблюдение. Его корреспонденция просматривается, а телефонные разговоры прослушиваются и записываются на пленку. Такой же заботой окружена и мадам Канова, но на сегодняшний день все ухищрения подобного рода оказались бесплодными и, боюсь, останутся таковыми и впредь. В отчаянии я прибегнул к последнему средству, которое, хотя и не обещало весомых улик, все же могло подкрепить мой собственный взгляд на истинный характер дела. Пригласив известного имитатора голосов, месье Жувана, я дал ему прослушать магнитофонные записи с голосом господина Маньи и попросил хорошенько поработать над ними. Дня через два Жуван заявил, что он готов, и мы приступили к задуманной инсценировке. 16 октября. Около восьми часов вечера в квартире покойного профессора Кановы зазвонил телефон. Мы с комиссаром, каждый со своей трубкой, затаили дыхание, боясь пропустить хоть слово. Наконец послышался голос мадам Кановы. «Алло, это я, Маньи», — торопливо заговорил Жуван. Замечу, на мой взгляд, подделка получилась весьма убедительной. Последовало долгое молчание. Затем резкий вопрос. Что вам от меня надо? Я хотел тебе сказать плохие новости. Кажется, полиция нашла мои отпечатки в ванной на беде. Наш друг Жуван старался изо всех сил. Снова томительная пауза. Когда же мадам Канова заговорила, в голосе ее прозвучала нескрываемая издевка. В самом деле... Насколько я понимаю, речь идет об отпечатках зада, и она положила трубку. Месье Жуван был чрезвычайно уязвлен таким фиаско. Здесь примешивалась и личная обида, поскольку ни для кого в Париже не составляют тайны его гомосексуальной наклонности. Он решил, что мадам Канова узнала его. Но и у меня были все поводы для уныния. Ни один из испробованных путей не принес успеха, хотя мы сделали все, что в человеческих силах. Настораживающих моментов в этом деле хватает, но уликами, пригодными для опротестования договора, мы не располагали. Подозреваемая особа очень хитра. Сейчас она всячески демонстрирует свою неопытность в денежных вопросах, изображая из себя этакую наивную бескорыстную простушку. Полагаю, после оправдания убийцы, а исход судебного разбирательства наверняка будет именно таким, ее поведение разительно изменится, и она покажет свое истинное лицо. Но страховым компаниям, как нашей, так и швейцарской, отступать уже некуда, если в самое ближайшее время не обнаружатся какие-то новые факты, радикально меняющие обстановку. У нас не будет законных оснований задерживать выплату. Я считаю, что мы узнаем всю правду лишь после того, как начнется дележ добычи между предполагаемыми соучастниками. Мадам Канова может заупрямиться. Всякому ведь жаль расставаться с деньгами. Сейчас трудно предсказать, кто из этой милой троицы первым начнет шантажировать своих друзей, и нельзя определить даже приблизительно, в какую сумму оценит свое молчание мадам Маньи, если она вообще замешана в убийстве нашего клиента, а не использовалась преступниками в темную, в качестве приманки. Но в любом случае, один из партнеров наверняка сочтет себя обделенным, и движимой местью, вполне может решиться на какой-нибудь необдуманный шаг. С точки зрения интересов фирмы, подобное саморазоблачение произойдет слишком поздно. Но, с другой стороны, учтем, что столь крупные суммы, как эта страховка, никогда не выплачиваются единовременно. Перечисление осуществляется поэтапно на протяжении многих недель а то и месяцев. Такова обычная практика большинства банков. Но если заранее подготовить текст апелляции, то мы сможем приостановить платежи, как только наши противники обеспечат нас малейшим юридически значимым предлогом. Расследование топчется на месте, и лишь появление долгожданного сокровища может оживить застывшую сцену. Пусть актеры забудут об осторожности, пусть они перейдут к последнему акту драмы, тогда и наступит наш черед. Мы сделаем вид, будто оплатили игру, но зато теперь уже сами выберем удобный момент, чтобы вмешаться. Мы имеем дело с очень одаренными преступниками. Умными, терпеливыми, проницательными. Все их действия распланированы на два-три хода вперед. Последовательны, логичны и вместе с тем гениально просты, что особенно поразительно для интеллектуалов, которые часто попадаются из-за склонности все усложнять. Здесь же убийца даже не пытался замести следы, он предусмотрел и арест, и суд, и скорое освобождение. Поэтому как не обидно такое решение, «Я рекомендую фирме занять выжидательную позицию. Думаю, эта тактика оправдается. Рано или поздно противник допустит ошибку. И уж мы не применим ею воспользоваться».